Правительственные служащие, главным образом землемеры и землеустроители, командируются лишь в помощь волосным земельным советам по их о том ходатайствам и решающего голоса на советах даже не имеют. Временное положение статьи 2, 5, 6 и 8. Уездные земельные советы под председательством уездного посредника по земельным делам состоят из председателя уездной земской управы, мирового судьи, представителя от ведомства финансов и избираемых волосными земельными сходами представителей от властей в числе не менее четырех. Временное положение, статья 10. Этим-то двум учреждениям, из коих первое состоит исключительно из выборных от местного населения лиц, а второе из них не более чем наполовину. Я и решил предоставить самые широкие полномочия. Все земельные дела, как то производство обследований, установление норм, определение прав землевладельцев на укрепление за ними земли, распределение земли, отвод участков, возвращение неправильно захваченных земель законным собственникам и другие – Разрешаются этими учреждениями окончательно и только в двух случаях требуется утверждение высшей правительственной власти, а именно при установлении предельного размера владения сельскохозяйственными угодьями, менее которого не может быть оставлено у всякого земельного собственника при отчуждении его земли и всех оснований оценки отчуждаемой земли. Приказ о земле – статьи 2, 4, 6, 10, 14 и 18 и временное положение о земельных учреждениях статьи 9 и 12. В целях сохранения должного влияния правительственной власти на ход дела постановления уездных земельных советов могли отменяться высшей губернской властью, но лишь в случае нарушения общих узаконений и постановлений правительственной власти либо законных прав частных лиц и интересов, общественных и государственных. Временное положение о земельных учреждениях, статья 14. Таким образом, приказ о земле от 25 мая 1920 года действительно передавал все земельное дело в руки самого земледельческого населения. Что касается правительственных должностей по земельным делам, Каковыми являлись губернские и уездные посредники, то их обязанности сводились лишь к объединению деятельности уездных и волосных земельных учреждений и оказанию всяческого содействия к успешному выполнению ими лежащих на них обязанностей в полном соответствии с требованиями закона. 15 июля появился приказ мой о волосном земстве. Приказ правителя и главнокомандующего вооруженными силами Юга России номер 94, Севастополь, 15 июля по старому стилю, 28 июля по новому стилю, 1920 года, по гражданскому управлению. Переход земли в собственность обрабатывающих ее хозяев и раздробление крупных имений на мелкие участки предрешают изменения прежнего строя земского самоуправления. К трудной и ответственной работе по восстановлению разрушенной земской жизни необходимо привлечь новый, многочисленный класс мелких земельных собственников из числа трудящегося на земле населения. Кому земля, тому и распоряжение земским делом, на том и ответ за это дело и за порядок его ведения». Только построенное на этом начале земское самоуправление я считаю в настоящее время прочной опорой дальнейшего государственного строительства. В уверенности, что широкие круги хозяйственного крестьянства, с самой жизнью призываемые ныне к преобладающему участию в устройстве земского дела на местах, дружно откликнуться на этот призыв, выдвинуть из своей среды наиболее способных работников и тем посильно послужить общей нашей задаче спасения Родины. Приказываю, впредь до установления общегосударственной властью окончательного порядка земского самоуправления вводить в действие в местностях, занимаемых войсками главнокомандующего вооруженными силами Юга России, утвержденное мною 15 сего июля временное положение о волосных земствах генерал врангель разработка правил восстановления земского самоуправления производилась при участии представителей от земских учреждений и ряда приглашенных следующих лиц первоначальный проект волосных земств представленный сенатором глинкой потребовал дальнейшего развития правил об уездном земстве И обнародование временного положения о земском самоуправлении сильно отстало от приказа о земле, что несколько затруднило даже и проведение его в жизнь. Мысли мои, легшие в основание предложенного порядка земской жизни по-новому, весьма ярко изложены были моим сотрудником в этом деле, бывшим министром земледелия Кривошеиным, в данном им интервью газете «Великая Россия». Интервью это появилось в виде передовицы под названием «Ставка на деревню».